Разбудили его только глубокой ночью. Начиналась уборка вокзала, и охранники бесцеремонно требовали очистить помещение. Остаток ночи Ленке пришлось коротать на перроне. Народу под открытым небом оказалось немало. В большинстве это были безработные, кочевавшие по России в поисках куска хлеба, босяки, гулящие женщины и беспризорники. Все они претерпелись к такой жизни, давно устали роптать, И лишь сонно почесывались. Ленька с удивлением увидел угольно черного огольца в мешковине, который в лихой играл на ложках и выворачивал глаза. С ним была и вся компания оборванцев. Значит, они тоже кочевали по станциям, и, возможно, ехали в какой-нибудь город. Люди толкались у вокзальной двери, курили, зевали, скучно переругивались. Некоторые улеглись возле стены на асфальт, еще хранивший слабое дневное тепло. Завернулись в лохмотья и заснули. Часть куда-то растеклась, тоже, наверное, в поисках временного ночлега. Небольшая кучка безработных уселась в сторонке, у конца вокзала, недалеко от запертого киоска, постелив кто что мог. Здесь была одна семья с ребенком, ехавшая на Донбасс искать счастья на шахтах, двое металлистов, мыкавшихся по дорогам в поисках завода, на который можно устроиться, Больширотая женщина в поношенной, но еще крепкой плюшевой жакетке с буфами, в ковровой шали и с фанерным чемоданом. Пробиравшаяся в город поступать в няньке. Неведомо чего искавший в жизни старик с длинными седыми волосами, в лаптях и с костылем, и еще каких-то трое людей. К этой кучке безработных и пристал Ленька. С ними ему было не страшно. Над вокзалом станции Глубокой Над путями. Над огоньками стрелок выгнулось темное, густое августовское небо. Низко, ярко мерцали, перемигивались звезды. Заросто еще тепло, сухо, <зява> зевая проговорил старик с костылем. Каждый кустик ночевать пустит, а засеняет куда деваться-то? Подыхать! <зява> резко сказала жена будущего шахтера. На коленях у нее, сладко посаповой спал мальчик в наваченном пиджаке, в картузе, насунутом над оттопыренные уши, но босой. Рядом лежал узел, темнел крашеный сундучок. Все их имущество. ничего да шута. Глухо кашлянул, сказал ее муж, и потер костлявой рукой в палую грудь. Достав коробочку из-под Монпасье, с аккуратно нарезанной газетной бумагой, уложенной поверх махорки самосада. Он стал скручивать цыгарку. «Вот, добьемся до Макеевки. Деверь поможет определиться в рудник. Заживем!» «Сколько уж я таких речей слышала!» — едко ответила женщина. «Из твоих слов уже можно избу построить и всем шубы пошить. Ты сперва работу найди, а потом собирайся жить!» На этих дорогах мы последние проели, остатки здоровья вымотали! Будущий шахтер виновато промолчал, черкнул спичкой. Голос из темноты угрюмо бросил. Одни вы, что ли, горе мыкаете. Все биржи трудолюдом забиты. Погоду места ждут. Хорошо тем, кто профсоюзины, хоть способие какое-никакое дают. А нам. о <связь> — сказал старик с клюкой, вновь зевнул и мелко перекрестил рот. К его латаной, засаленной котомке был привязан прокопченый котелок. «Какую только муку Россия принимает! Война с германцем, переворот против царя, реки крови, океаны слез, болезни тиф косила, мор, взяли верх, буржуй пошел ко дну». Пролетарий вынырнул, как поплавок. И чего добились-то? Мужику землю дали, а обсеменить ее нечем. Тут еще не урожай. Прогневли Господа перестали молиться. Опять же, заводы, к примеру, фабрики, все разрено. Вот и мэкайц человек по земле, как грешник перед судным днем. И руки есть, дел нет. И зубы есть, жевать нечего. И нету этому ни конца, ни краю. «Будет», — сказал более молодой из двух металлистов. Лицо у него было худое, веселое. Сбоку из-под картуза щеголевато выбивался чуб. Подметки сапог прикручены проволокой. Несмотря на потрепанную одежду, вид у него по-хозяйски уверенный. Держится он с достоинством. «Будет, отец!» «Какой у нас теперь флаг в государстве? Красный! Наступит для народа и красный денёк. Дай Христос, дай Христос!» — С корговоркой произнес старик и начал скрести спину. Женщина в плюшевой жакетке, пробиравшаяся в город поступать в няньки, ближе придвинула к себе фанерный сундучок и с сердцем, словно ругаясь с кем-то, заговорила. «Переворот сделали? А что переменилось? Раньше хозяина величали барин, а теперь непман. Вот и весь новый вид. Шерсть снаружи другая, а нутро прежняя. С девок я в житомире чужих детей нянчила. Прогнали наши петлюров, обрадовалась. Нет надо мной господ, сама себе старшая». Взяла расчету у судьи, вернулась в родную деревню. А там, гляжу, бьются. Последние жилы тянут. лошаденки нет, плуга нет. Кору толкут, в муку подмешивают на лепёшки. За место коровы козу дует, Засуха все спалила. Что делать? Наниматься к богатею Филимоночу хлеб убирать? Фу, на вас! Да лучше я обратно в город возвернусь. Там хоть сытая буду, и теплее. При слугах, при чужой плите, сытая. Зло перебил ее сосед с резкими чертами лица и тяжелым взглядом. Он вынул изо рта тростниковый мундштук, показал свои руки. Вот они, клешни. Быку рога обломают дерево сверну, а мне и напильник драчевый не дают. Болты обтачивать подсобником на завод не берут. Вот те и город. Значит, брать аряси надо выходить на большую дорогу, «Не зря столько жулья до да беспризорных детишков развелось. Революцию большевики устроили это дело правильное. Но надо было что-то еще додумать для народа населения. Стройку, что ли, какую открыть? подскорее ранжир выровнять. В ином разе не знаю, чего будет». «И это наладится», — убежденно сказал молодой металлист. «С царем и наемными интервентами расправились». А своего кулака в фабрикантишку под нокоть не уловим. о еще как! Пускай попрыгают, пострекочут, как кобылки степные. Сколько веревочка не вьется, все равно оборвется, понятно? Сами видели, хоть помаленьку да восстанавливают заводы, хоть полегоньку да откачивают воду из шахт, рубают уголек. Засеем и землицу, и еще сладких пирогов с жерделями отведаем. Вам все сразу в да на тарелочку положь. Ишь, какие скорые. А то вы что-то не берете, что народ, почитай, семь лет винтовку с плеча не снимал. Что пашни от бурьяна захрясли. Что на предприятиях все шкивы на подметке порезали. Герб наш помните? Серп и молоток. Во! Власть-то она нам не чужая. Все направит. Слушать Леньки было скучно. Скулы раздирало зевота. Глаза слепались. С каким бы наслаждением он выспался на асфальте. Да не хотелось морать тужурку и штаны. К тому же боязнь охватывала. Вдруг, пока он будет дремать, компания безработных уйдет, и он останется один. Ковш большой медведицы опустил латунную ручку к земле. Густое ночное небо оставалось таким же темным. Казалось, утро никогда не наступит. Где-то шел товарный состав. В чуткой тишине ясно слышался перестук колес. Затем он вдруг замер, и нельзя было понять, далеко поезд или близко, и в какую сторону он идет. А может, остановился у полустанка? Навряд ли. Просто спустился в лощину. Посвежело. Опускался туман. Чтобы согреться, да и не заснуть, Ленька встал, глубже нахлобучил кепку, поднял воротник тужурки и, засунув руки в рукава, Сгорбись, медленно стал прохаживаться по платформе вдоль вокзала. За железнодорожными путями в невидимом поселке жиденько в разброд закричали петухи. Вновь донесся стук поездных колес. Теперь он слышался отчетливый: Вот-вот станет ясно, откуда тянется товарняк. Из Ростова или из Воронежа? Но звуки вновь заглохли, отдалились. Ночной ветерок, Донес из степи запах полынка, чернобыльника, обычно заглушаемый днем грубыми запахами мазута, угольного дыма. И сердце у Лёньки почему-то сладко и грустно сжалось. Ох, да чего мир большой! Сумеет ли он такой маленький добиться в нем чего-нибудь? Все дальше и дальше отходил Лёнька от своей кучки безработных. Вот! Их уж совсем и не видно. Только фонарь блестит у вокзальной двери. Над головою обозначился навесной мост. Тяжелая тень от него словно вдавилась в перрон, в тусклые рельсы. Все за ним заливала глухая темень. Лишь капли крови горел огонек стрелки. Круто повернувшись назад к вокзалу, Ленька едва не столкнулся с дюжим босиком в накинутой на плечи рогоже. Из-под картузишка при слабом свете Что сеялся сбоку от мужской уборной, блеснули его глаза. Нижнюю часть крупного лица закрывала отросшая щетина. — Как он подошел, так неслышно. — гляешь пацан? — спросил Босяк, видимо, немного опешив от того, что Ленька вдруг повернулся к нему лицом. Наверное, он не ожидал этого. — Хожу, вот. — Далеко едешь? Босяк стоял, загораживая Леньке дорогу к вокзалу. Из-под связанной на груди веревкой, смутно виднелась расползавшаяся на могучем теле рубаха. Ленька хотел обойти его. Детина положила ему на плечо тяжелую ручищу. — Чего тебе? Пусти! Я к дяде! — Зачем заливаешь, дурашка? — слащаво заговорил босяк. — А я слепой. Еще три бушинку ты ел на базаре, приметил я. После спал на лавке в третьем классе. «Сирота? Я тоже сирота. Вот мы с тобой вроде братья. Ты на Ростов, я на Воронеж? Хочешь, на пару поедем? Со мной уж никто не обидит. Спать, небось, хочешь? Ай да, знаю местечко, в сарае одном на соломке. В вокзал-то только днем пускать будут». Одиноко неясно горела лампочка в мужской уборной. Вокруг никого не было. «До безработных у вокзальной стены далеко. Ни кукушки на путях, ни стрелочника». «Пошли, чего думаешь?» Дыша в лицо, Босяк легонько толкнул мальчишку назад, в темень, под мост. «Тут недалеко, в поселке, синовал на чердаке. Лафа! У меня там захоронен чугунок с печенкой. Горяченький, пар идет, арбуз здоровенный. Подзаправимся как следует и в постельку». Она мягкая, постелька. Заляжем и до утра. На какое-то мгновение Ленька заколебался. Может, в самом деле пойти с этим дядькой? Ленька действительно сталкивался с ним раза два вечером. Ловил на себе его пристальные взгляды. Эх, да чего бы славно поужинать горячей печенкой и соснуть до утра. Босяк тем временем легонько оттер Ленку глубже под мост углу платформы. Мальчишка вспомнил о материной шале серьгах. Не отберет ли их этот дядька? Да и откуда он прямо будто на цыпочках подкрался? — Никуда я с тобой! Ждут меня! Держа Леньку за плечо, Босяк напирал на него животом и бормотал. — Кто ждет? Покойные родители на том свете? Не горюй, еще успеете встретиться. У тебя, видал я, деньжат и водится. — «Пока ж сколько, у меня тоже есть. Может, хватит на полбутылочку?» Он сунул лапищу в левый карман лёнкиной тужурки. Ничего не нашарил, полез в правый. Мальчишка понял, что его грабят, и так растерялся, что оцепенел. Он ощущал на своих щеках нечистое дыхание босика. И только молча упирался ногами, не желая очутиться в полной тьме за мостом. В горле закипали слезы. «Ага, есть мелочишка!» Оживленно пробубнил Босяк, выгребая из Ленкиного кармана рублевки. — Да ты чего дрожишь, как девочка? Идем, котенок, одели поговорим. Там курятинка вареная, подзакусим. А это у тебя за пазухой что отдувается? загнувшись, Ленька сумел вывернуться. Босяк схватил его за борт тужурки, но в пальцах у него оказалась лишь одна пуговица. Мальчишка ударил его ногой по колену, рванулся и чуть не упал. Отлетев шага на три, пуговица от его тужурки осталась в кулаке у детины. Мальчишка кинулся к вокзалу. Босяк в два огромных прыжка настиг его. Ленька опять ускользнулась под его носа. Не трожь! Пронзительно крикнул он и припустился еще быстрее. Босяк вновь бросился догонять. И Леньке показалось, будто он видит над собой тень от занесенного кулака. Стой, гаденыш, пришибо! Внезапно детина отстал. Уж недалеко было до двери третьего класса. Люди оборачивались в их сторону. Босяк пропал в тени моста. Лишь оказавшись перед кучкой безработных, Ленька с бега перешел на шаг. Грудь его прерывисто вздымалась, на ресницах застыли слезы. Молодой металлист, настороженно приподнявшись на колени, спросил. «Ты что ли у клозета кричал?» Губы у Леньки дрожали. Он до того был взволнован и обижен, Так тяжко переживал происшедшее, что не мог ответить. «Раздеть хотели? Я уж собирался бечь на выручку». «Тут, малый, не плашай», — равнодушно сказал старик с костылем. «Запросто и придушить могут. На Медне женщин за переездом убили. А сколь на станции Жулья каждый день излавливают. Люди за войну кровь нанюхались, а тут голод на все идут. Злой человек...» Он страшнее самого аспинского зверя. Держись к народу ближе. Скоро уж расцветет На вокзал пущать зачнут. Мальчик на руках у жены будущего шахтера Зачмокал во сне губами. Дремала и его измученная мать, Привалясь спиной к стене. Мужчины говорили о босиках, Жуликах, уничтожать их надо. Последние тянут у безработного Люда. Ленька присел возле няньки, тупо и сонно глядевший на свои ноги в штиблетах. Судорожно проглотил комок невыплаканных слез. Он потрогал пальцем то место тужурки, где была пуговица. С мясом вырвал паразит. Голову бы ему разбить камнем. Тетка Аграфена пришивала пуговицы вощеной ниткой, чтобы носил навечно. Угад! и деньги последние забрал. Один-двух гривен и остался, и три медика. Правду говорят люди, таких стрелять надо. Хорошо, хоть он, Ленька, три бухи с картошкой успел поесть. Знать бы, так и пирожков с ливером купил бы, и жареной колбасы, и медовую дыньку-дубовку. Эх, в животе сосет. Что он завтра есть станет? Проклятая жизнь. Нет, видно, зря сбежал он из дома. Заблеял рожок стрелочника. На третий путь прибыл товарняк. Наверное, это его стук, в далекой степи слышали все бездомные ночлежники. Из же значит. В третий класс Ленька попал еще до рассвета. Пришли двое пассажиров, муж и жена с кучей вещей и тремя детьми. Их впустили. Ленька быстро пошел вслед за женщиной. Швейцар верно принял и его за их сына. И не задержал. В зале ожидания было тихо, просторно, чисто, пахло свежевымытыми полами. Много диванчиков пустовало, никто между ними не ходил. Пассажиры беседовали в полголоса, дремали. Очередь у открытой кассы стояла совсем небольшая. Ленька выбрал себе местечко в уголке, сел и опять быстро и крепко заснул.